землевладельцев. Бояре и чиновники высших рангов такой привилегией не обладали. Чтобы предотвратить сопротивление бояр, не разрешалось вывозить из одного поместья больше двух крестьян. Расширяя систему обороны от крымских татар далее на юг, Борис интенсивно использовал служилых казаков. Еще во время царствования царя Федора Борис пытался установить контроль также и над независимыми донскими казаками, но ему это не удалось. В царствовании Бориса отношения Москвы с Доном стали еще более напряженными. Донские казаки расценивали строящиеся царев Борисов как потенциальную угрозу своей независимости». Новый летописец полное собрание русских летописей, том 14 часть 1 страница 61 сватиков россия и дон страница 50 Бкадоров донское войско страницы 36 40 Главка 8 когда план противников Бориса возвести на трон царя семёна бекбулатовича провалился, и Борис был должным образом венчан на царство, они встали перед дилеммой – либо признать Бориса царем и сотрудничать с ним, либо найти новые средства свергнуть его. Они выбрали последнее и решили избавиться от Бориса, восстановив прежнюю династию с помощью призрака князя Дмитрия Угличского. Платонов Борис Годунов, страница 135 Вдохновителем нового плана являлся, по всей вероятности, боярин Фёдор Никитич Романов. Его братья следовали за ним. Богдан Бельский тоже был в курсе дела. Князь Мстиславский держался в стороне. Основным оружием в борьбе с Борисом стало распространение слухов, вносящих смятение в умы московитов. Пропагандистская кампания имела две цели. Подрывать доверие народа к Борису, очерняя его личность, и отрицать его право на трон, утверждая, что царевич Дмитрий жив. По слухам, Борис совершил множество преступлений, самым злодейским из которых было убийство царевича. Некоторые из этих слухов родились, очевидно, в районе Казани-Камы и в Западной Сибири, где было много сосланных по политическим мотивам, включая ногих Еще в начале 1598 года служилый казак, докладывал тобольским властям, что 17 июля того года, то есть еще до коронации Бориса, три брата Быкасовы, все сосланные боярские дети, непочтительно отзывались о Борисе. «Представь, кого они хотят в Москве на царство» человека, который уничтожил истинный царский род, погубив в Угличе царевича Дмитрия и задушив царя Федора. Голубцов. Измена ногих. Страницы. 64-65. В феврале 1598 года в Москве распространили слухи, что царевич Дмитрий жив. Андрей Сапега докладывал литовскому гетману Кшиштофу Радзивиллу, что говорят, будто Дмитрий сын царя Ивана IV от его второй жены Марии. Андрей Сапега слышал, что Борис поддерживает молодого человека и готов признать его царем, если его самого не выберут. Платонов Борис Годунов, страница 125. Информация Андрея Сапеги, В полной мере доверять безусловно нельзя, но то, что в Москве циркулировали слухи о существовании царевича Дмитрия, потенциального претендента на царский престол, остается фактом. К 1600 году... Легенда о чудесном спасении царевича Дмитрия от убийства агентами Бориса в Угличе в 1591 году уже приняла конкретную форму и тайна распространялась в Москве противниками Бориса. Там же страница 142-я со ссылкой на воспоминания капитана маржерета Вряд ли было случайным совпадением, что именно в 1600 году в Москву